Я быстро осмотрел палубу. Мы плыли на опрятном маленьком суденышке, широком торговом корабле, курсирующем между островами. Мелкая осадка позволяла ему безопасно подниматься по рекам или подходить очень близко к берегу. Но на более глубокой воде эта посудина оставляла желать много лучшего. Она неуклюже переваливалась по волнам, то и дело грузно сползая с гребня. Не дать не взять нагруженная тюками крестьянка пробирающаяся через рыночную толпу. Похоже, мы были единственным, что перевозила суденушка в эту ходку. Палубный матрос дал мне яблок для меня самого и наших лошадок, но не был особенно славоохотлив, так что, раздав животным фрукты, я устроился возле них на соломе и последовал совету Чейда относительно отдыха. Ветер был благоприятный, и капитан подвел корабль к нависающим скалам ближе, чем мне казалось возможным, Но с высадкой лошадей все равно было много хлопот. Все лекции и предупреждения Чейда не приготовили меня к тому, как темна ночь над морем. От тусклого света палубных фонарей толку было мало. Неверные пляшущие тени только мешали. Наконец палубный матрос подвез Чейда к берегу на корабельные плоскодонки. Я... Покинул борт вместе с упирающимися лошадьми Потому что знал, что уголек может начать брыкаться и потопить шлюпку Я вцепился в шею уголек и всячески подбадривал ее Надеясь, что здравый смысл лошади выведет нас к мутному свету фонаря на берегу Я держал коня Чейда на длинном поводе Потому что не хотел, чтобы жеребец сбился в воде слишком близко к нам Море было холодным, а ночь темной и будь у меня хоть капля разума, мне следовало бы мечтать о том, чтобы оказаться в другом месте, но мальчишескому разуму свойственно все земные трудности и неприятности превращать в захватывающие приключения. Я вышел из воды, мокрый, замерзший и очень веселый. Я держал поводье воде уголек и пытался успокоить жеребца. Когда я справился с лошадьми, Ликующий, хохочущий Чейд с фонарем в руке был уже около меня. Матрос, который отвез его на берег, уже подгребал на плоскодонке обратно к кораблю. чейт отдал мне мои сухие вещи, но они мало помогли, натянутые на мокрую одежду. — Где дорога? — спросил я. Меня било зноб, голос мой дрожал. чейт насмешливо фыркнул. — Дорога! «Я немного огляделся тут, пока ты вытаскивал мою лошадь. Это не дорога, это просто русло высохшего ручья. Но придется довольствоваться и этим». На самом деле дорога оказалась чуть лучше, чем я подумал после его слов, но не намного. Тропа была узкой и крутой, усыпанной мелкими камешками, которые так и норовили вывернуться из-под ноги. Чейд шел впереди с фонарем. Я следовал за ним и вел в поводу лошадей. В одном месте гнедой Чейда доступился и попятился, чуть не сбив меня с ног. Уголек, ступившее в сторону, упало на колени. Сердце, казалось, застряло у меня в горле и оставалось в этом несвойственном ему месте, пока подъем не закончился. И когда ночной открытый горный склон распростерся перед нами под плывущей луной и разбросанными над головой звездами, меня снова обуяла жажда приключений. Думаю, дело было в чейде. Его глаза под воздействием кариса блестели даже при свете фонаря. Бьющая через край энергия, хоть и неестественная, оказалась заразительной. Видимо, это подействовало даже на лошадей, потому что они храпели и вскидывали головы. Поправляя сбрую и забираясь в седло, мы хохотали, как сумасшедшие... Чейд посмотрел на небо, потом на склон, который спускался перед нами, и беспечно отшвырнул фонарь. «В путь!» Возвестил он ночи и ударил каблуками по бокам гнедого, который тут же ринулся вперед. Уголек была не из тех, кто позволяет себя обогнать, и я впервые осмелился пустить ее галопом ночью по незнакомой дороге. Чудо, что все мы не сломали себе шеи. Иногда удача сопутствует детям и безумцам. В ту ночь, как мне кажется, мы оба были, и тем, и другим. Чейт вел, а я следовал за ним. В эту ночь я разгадал еще одну часть тайны, которой всегда для меня был барич. Есть странный покой в том, чтобы верить в свою судьбу кому-то другому, сказать «Веди, и я последую за тобой». Я верю, что ты не приведешь меня ни к беде, ни к смерти. В эту ночь, когда мы, что есть мочь, гнали лошадей, а у Чейда в качестве карты было только ночное небо, я совершенно не думал о том, что может случиться, если мы собьемся с пути, или одна из лошадей сломает ногу. Я не чувствовал никакой ответственности за свои действия. Внезапно все стало простым и ясным — Я всего лишь делал то, что говорил мне Чейд, и верил, что все будет хорошо. Дух мой парил на гребне этой волны доверия, и в какой-то миг той ночью меня осенило. Вот что давал Баричу Чивыл, и вот чего ему Баричу так сильно не хватало.